Председательствующий Джозеф Смигерс, эсквайр, вице-президент, член Пиквикского клуба. В ниже следующем постановлении единогласно принято, что названная ассоциация заслужила с чувством глубокого удовлетворения и безусловного одобрения сообщение Сэмуэла Пиквика, эсквайра, президента члена Пиквикского клуба, а заглавленное. Размышления об истоках хемстетских прудов с присовокуплением некоторых наблюдений по вопросу о теории Колюшки, за что названная ассоциация выражает живейшую благодарность означенному Сэмюэлу Пиквику Эсквайру, президенту, члену Пиквикского клуба, что названная ассоциация, отдавая себе полный отчет в пользе, каковая должна воспоследовать для науки, от заслуженного труда, не меньшей, чем от неутомимых изысканий Сэмуэла Пиквика, Эсквайра, президента, члена Пиквикского клуба в Хорнсе, Хайгете, Брикстоне и Кемберуэлле, не может не выразить глубокой уверенности в неоценимости благ, которые последуют, буди этот ученый муж для прогресса науки и в просветительных целях перенесет свои исследования в области более широкие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 на самом дне глиняного кувшина. А сколь захватывающим стало зрелище, когда знаменитый муж, вдруг преисполнившись жизни и воодушевления, лишь только единодушный призыв «Пик-вик!» и сторгся из груди его последователей, медленно взобрался на уиндзорское кресло, в котором перед тем восседал, и обратился к членам им же основанного клуба. Какой сюжет! Для художника является пиквик. Одна рука кое-как грациозно заложена под фалды фрака, другая размахивает в воздухе в такт пламенной речи. Занята им возвышенная позиция, позволяющая лицезреть туго натянутые pantalоны и гетры, которые, облекая они человека заурядного, не заслуживали бы внимания, но когда в них облегся пиквик, вдохновляли, если можно так выразиться,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 Паровые котлы взрываются, суда тонут, Рукоприскание, голос нет, нет, аплодисменты. Пусть почтенный пиквикист, произнёсший так громко нет, выступит и попробует это отрицать. Одобрение. Кто произнёс нет? Авации. Какой-нибудь чеславный, оскорбленный в своем самолюбии человек, чтобы не сказать галантерейщик. Авации. Завидующий тем похвалам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 Продолжайте, довольно, довольно, мистер Пиквик не дает смутить себя криками. Он намекал именно на почтенного джентльмена. Сильное возбуждение. Мистер Блоттон хочет только отметить, что он с глубоким презрением отвергает непристойные и лживые обвинения почтенного джентльмена. Громкое одобрение. Почтенный джентльмен Хвастун. Полное смятение. Громкие крики. Председатель, к порядку.